глава 24. четверт учеба на удивление меня быстро увлекала правда дело было в том что в моем учебном заведении преподавали люди имеющие мировую известность в своих сферах да и все понимали что нам эта учеба нужна не для того чтобы потом идти работать по профессии а для того чтобы лучше понимать наш мир и применять все полученные знания на практике так что основной акцент разумеется делался на выбранных направлениях И вот тут я очень многое подчеркнул для себя. Все же в своем прошлом мире я был простолюдином, которому повезло получить дар шамана и развиваться в этом направлении. Здесь же я должен был участвовать в делах рода, а значит нести ответственность за сотни людей, которые присягнули тебе на верность. Может, со стороны это кажется простым делом и даже веселым, но только до той поры, пока ты не начинаешь заниматься делами рода на постоянной основе. И тут ты либо филонишь, и тогда все идет плохо, либо впрягаешься так, что на отдых просто не остается времени. Но об этом, я думаю, и так довольно часто, и поделать с этим ничего не могу. Так как была бы такая возможность, то я переложил бы свои обязанности на других. Другое дело, что перекладывать-то, собственно, не на кого. Есть у рода специалисты в разных направлениях, которые разбираются в них куда лучше меня. Но все равно... За всем этим приходится следить лично, а значит, пусть и не глубоко, но все же быть в теме происходящего. Ну и спустя пару дней сразу стало видно, что определенные договоренности с моим родом были достигнуты, так как мне пришлось ехать смотреть новые модели брони, которую мы можем выбрать для себя. А так как я буду проверять ее лично, то в первую очередь новая поставка поступит на обкатку моим людям, что не могло не радовать. Степан, который с самого начала был рядом со мной в качестве командира отрядов моей поддержки, к этому времени дорос практически до командира личной гвардии. Формально я не мог ее иметь, но по факту бойцы рядом со мной и были частью моей гвардии, тем более они подчинялись напрямую мне и уже потом остальным членам моего рода. Так что неудивительно, что я взял Воробьева с собой, чтобы он тоже смог провести оценку снаряжению» все же именно ему с ним потом работать. До этого я подобного не делал, поэтому Степан, несмотря на то, что старался не показывать вида, был возбужден от возможности познакомиться поближе с новенькими моделями, которых практически никто не видел. Главное, не показывай своей радости так открыто, напутствовал я его перед выходом из машины. А то договориться на выгодных условиях не получится. Я постараюсь, княжич склонил голову молодой мужчина, прекрасно понимая, что ему нельзя сплоховать. «В таком случае выходим», — кивнул я. Приехали мы к одному из испытательных полигонов корпорации «Металлтех». Само здание, несмотря на то, что это был просто один из полигонов, выглядело внушительно и сразу показывало, что ко всему здесь подходит основательно. В империи поощрялась конкуренция между различными структурами и, в том числе в которых было сильно влияние государственного аппарата. Такие направления, как броня и вооружение для охотников на монстров-аномалии, не могло вообще проходить без контроля государства, так что доля участия была весьма высока. С другой стороны, это же давало возможность корпорациям и родам, которые тоже задействованы в этой области, получать выгодные контракты от правящего рода. Конкуренция всех держала в тонусе, а контроль со стороны государства не позволял им так уж явно переходить границы дозволенного. Впрочем, промышленный шпионаж и диверсии на предприятиях никто не отменял. Но благо мой род в этом задействован не был, так что это нас никак не касалось. Разумеется, нас встречали, и сотрудники корпорации, помимо основного заказа, стали расхваливать остальную свою продукцию. И вот тут даже нельзя было сказать, что все это делалось впустую все же спектр применения технологий, разрабатываемых в этой корпорации, был весьма широк, и благодаря этому можно было многие их технические новинки использовать сразу в нескольких сферах. Все это запомнить было нереально, но хорошо, что меня сопровождала Светлана, которая не только все фиксировала, но и запрашивала документацию для более детального рассмотрения потом аналитиками РОДА. И вот вроде бы такие подробные данные нам не должны были выдавать. Но, видимо, сверху был отдан приказ по максимуму обслужить клиента, и поэтому сотрудники корпорации были готовы на очень многое, чтобы клиент оставался доволен. Но в то же время сам проход до интересующих меня доспехов несколько затянулся. Меня проводили мимо других их технических достижений, и я просто не мог игнорировать это, ведь тут действительно имелось много занимательных образцов начиная от дронов, которые можно было применять в рейде в аномалии для расширения возможностей группы, объединенной в одну тактическую сеть, до вооружения, которое могло пробить шкуру монстра аномалии. Вроде последним не так уж сложно удивить, но тут делался акцент на точечном уровне, чтобы не допускать повреждения органов существа, которые можно потом пустить на раздел кружнецам. Да, многие монстры обладают просто чудовищной живучестью, и чтобы их убить, приходится прикладывать серьезные усилия, но если есть возможность сохранить их тушки для дальнейшей разделки, то все, разумеется, будут стараться сделать это в первую очередь. Некоторые из образцов вооружения, как и дронов, заинтересовали Степана, и, как я просил его заранее, такие вещи он помечал отдельно, благо тоже был представлен как мой помощник, и в его действиях не видели ничего предосудительного, или подозрительного. И, наконец-то, мы добрались до секции, где в ряд были представлены сразу несколько моделей из новой линейки вооружения корпорации «Металлтех». «Алексей Романович, и вот я могу, наконец-то, вам представить вершину наших достижений на данный момент», — мило улыбалась мне сопровождающая от корпорации, которая все это время расхваливала продукцию своей организации. Причем делала это не только без использования дополнительных средств, но еще и чуть ли не соблазняя меня как интонациями голоса, так и своими действиями. Кто-то очень хорошо подготовил местных специалистов, чтобы у клиентов было как можно меньше мыслей о технических вещах и больше о другом. Не удивлюсь, если эта сотрудница корпорации готова в том числе все рассказать в более приватной обстановке, лишь бы я сделал необходимый им заказ. Как-никак, общая сумма сделки может перевалить за несколько сотен миллионов, и ради такого можно постараться. Тем более сомневаюсь, что такую сотрудницу обидят бонусом за ее работу. Сама девушка представилась мне просто под именем Екатерина, что говорила в том числе о ее невысоком происхождении. Впрочем, мне на такие вещи было наплевать. Линейка под кодовым названием «Серебро», принялась тем временем говорить девушка, поправив выбившийся локон волос и соблазнительно стрельнув в меня глазами. Впрочем, из-за моего отрешенного выражения лица и глаз, скрытых за очками, она не могла толком рассмотреть мою реакцию на ее действия, и поэтому не бросала попыток оказать воздействие на своего клиента. Получила такое название из-за обилия светло-серых элементов во внешнем облике и из-за нового сплава, созданного родом волконских он получился изначально в таком же оттенке. Оттуда наши дизайнеры взяли вдохновение для создания этих моделей. Как интересно, ухмыльнулся я. Только недавно проходил вечер с Волконскими, и тут такой неожиданный привет от них. Я, конечно, знал, что они занимаются изготовлением сплавов из металлов, в том числе добытых в аномалиях, но как-то не думал, что я так быстро столкнусь с, по сути, частью их работы. Другое дело... А много ли мы задумываемся о том, из чего изготовлен тот или иной предмет? Главное, чтобы он исполнял свое назначение, а остальное неважно. Благодаря применению новых сплавов удалось достичь увеличения боеспособности каждой из моделей, при этом сохранив их небольшой вес, продолжала расхваливать продукцию девушка. Да, в целом новая линейка повторяет достижения прошлогодних серий, но в них мы смогли добавить все последние новшества – Более того, в броне, предназначенной для танков, удалось вдвое увеличить максимальный нагрузочный вес и увеличить боезапас для отражения атаки монстров аномалии. Подробнее с каждой моделью вы сможете ознакомиться в переданных вам данных. — В таком случае мы можем самостоятельно посмотреть на эти модели? — спросил я у нее. — Разумеется, — с готовностью отозвалась она, будто только и ждала этого вопроса. У нас подготовлены собственные пилоты для демонстрации возможности новой линейки, так и допустимо проверка на полигоне вашими людьми. Очень хорошо, кивнул я и повернулся к Воробьеву. Степан, посмотришь на этих малышек в деле? Как прикажете, княжич, поклонился мне мужчина. К нему подошли двое сотрудников корпорации, уведя моего человека в сторону. Мне и Светлане предложили пойти на полигон, где были оборудованы места для зрителей. «Все наши модели, начиная с разработки концепта и применения новых решений в уже существующих линейках, проходят тщательное тестирование, чтобы понимать, где возникают слабые места в конструкции и как это можно исправить, чтобы при этом не завысить стоимость для клиентов», продолжила говорить девушка-менеджер после того, как нам организовали места для наблюдения и даже небольшой стол, чтобы, видимо, не скучали в ожидании. Поэтому мы можем гарантировать, что наша техника выдержит даже весьма экстремальные нагрузки и убережет жизнь пилота внутри. Так что возможно в определенных рамках настройка на отдельного пользователя с запоминанием его профиля в памяти системы. И разумеется, как и в остальных моделях, все детали унифицированы и легко поддаются ремонту или замене, чтобы сократить время простоя во время рейдов в аномалии. Это все хорошо. — слегка улыбнулся я. — Но я лучше посмотрю, как их обкатку проводит мой человек, и тогда будем решать, что именно делать с вашей продукцией. — Поверьте, Алексей Романович, вы не будете разочарованы, — убежденная в собственной правоте ответила девушка. Ничего отвечать я не стал. Вместо этого посмотрел в сторону одного из тренировочных полей, на которое выходил Степан, уже облаченный в броню для танков. Это была самая неповоротливая и в то же время самая защищенная модель из представленных в данной линейке. Именно от бойцов в этой броне зачастую зависит выживаемость всей группы, когда на вас накатывает волна порожденных магией существ. Так что и требования к этой модели были самые серьезные.